Но ведь мне нельзя не сказать. Это все равно, что принести в чистый дом грязь, намеренно не вытерев обувь у порога. Я не знаю, как, но то, что я должна это сделать, ясно мне, если я не хочу потерять пола. Спарк расскажет ему всё, Он не сможет ему не рассказать о том, что было в Лиссабоне, как я делала все, чтобы он стал моим, как я почти добилась этого. Да, все, что было страшно, это как рана. Она будет гноиться до тех пор, пока ее не взрежут и не промоют перекисью водорода. Верно, не всякая правда нужна человеку. Кто-то писал, что есть правда, которая унижает. Люди инстинктивно отталкивают ее от себя, закрываются, придумывают оправдание. Но ведь если она, эта правда, существует, от нее никуда не денешься.